Глава 15 В палатку я вошел, когда рыцари еще спали. Лишь оруженосцы пробудились и выполняли свои обязанности. Поэтому я плюхнулся на свободное место и постарался заснуть. Хотя, конечно, это было очень тяжело сделать. Мозг прокручивал в голове партии, и сон все не шел. Так что, когда встал король, пришлось подниматься и мне. «Что хотел Салахаддин? поинтересовался у меня Ричард, широко зевая. «Играли всю ночь в шахматы, Ваше Величество». Я пожал плечами. «Сколько ты проиграл?» «Ни одной, Ваше Величество». Король посмотрел на меня и хмыкнул, занявшись утренним туалетом. Весь день оказался похожим на предыдущий. Король и султан много спорили, ругались, но так и не пришли ни к какому решению. Поэтому мы, вечером снявшись с лагеря, отправились в обратный путь. Вернувшись во дворец, я уведомил короля о том, что отбываю в ближайшее время в Константинополь, к отцу. Он досадливо пробурчал, что жаль, но махнул рукой, давая понять, что я свободен. По факту я, конечно, не был его подданным или даже союзником, но Ричард мне понравился, особенно своим темпераментом и харизмой. Он легко мог дать в морду любому, кто его раздражал, а рыцари смотрели на него с таким обожанием, что становилось понятно. Вот он, истинный правитель, с которого можно брать пример. Тяжело вздыхая и морщась от натертой попы, я вернулся к себе и, встретившись с дядей, в приватном разговоре рассказал ему о встрече с султаном. Он задумался, пожевал губы и велел мне лечь отдохнуть. А он тем временем отправится в порт и поищет мне корабль, идущий до Константинополя. Задание было очень важным и могло добавить нам преимущество или обеспечить прибавление торговых факторий в арабских городах. Подобные преференции нельзя было упускать. Через два часа запыхавшийся дядя Джованни вбежал в комнату. «Собирайся!» Энрику, оказывается, отправили послом в Феррару, так что он уже не в Византии. «На каком корабле поплыву?» Я поднялся с кровати, зовя к себе Эрнесту. «Я нашел тебе другой. Один из наших родственников идет домой. А там уже у графини попросишь выделить тебе любую свободную галеру из нашего флота. Только нужно поспешить. Они отходят через три часа». «Вы остаетесь здесь?» На всякий случай спросил я его. «Да, сам знаешь, торговые дела не ждут» а свой корабль упростит мне перемещение. «Хорошо. Тогда я забираю только минимум вещей. Остальное оставляю у вас. Не потеряйте». Кормилица, узнав о том, что мы отплываем домой, обрадовалась этому больше всех. Все эти путешествия и морские переходы пугали ее. Она молилась, чтобы быстрее оказаться дома, рядом со своими детьми. Поэтому услышанные новости заставили ее ускориться, собираясь в дорогу. Через час мы были на пирсе. И дядя Джованни подвел меня к высокому человеку, стоящему рядом с галерой, на парусах которой был вышит герб нашего рода. «Марио, принимай пассажира!» весело окликнул он. Тот повернулся и, увидев меня, расплылся в улыбке. «А, «А, наш маленький гений! Ну, проходи! Только тебя и ждем!» Я, конечно же, поздоровался и, обнявшись напоследок с дядей Джованни, поспешил за капитаном. «Конечно же, я видел этого человека у нас в доме!» просто не был знаком с ним раньше лично. Пристроив кормилицу в нашей малюсенькой каюте, выделенной мне родственником, я помог ей уложить вещи и выбрался обратно на палубу, чтобы застать мгновение, когда Галера, медленно маневрируя в загруженном порту, выходит в море. «Дядя Марио!» — обратился я к нему, когда мы вышли на открытую воду и нам не могли мешать другие корабли. «А можно я поведу Галеру? А вы будете подсказывать, если я что неправильно сделаю?» Родственник от подобной наглости даже сначала не знал, что ответить, но потом, оглядевшись и удостоверившись, что никакой угрозы или других кораблей поблизости нет, хмыкнув, подвинулся со своего места. Маленький человечек встал на капитанское место, и из его рта посыпались такие ругательства, перемежаемые командами, что Марио замер от удивления. Прошел час, второй, третий, а ребенок все так же уверенно держал курс, направляя галеру по давно хоженому маршруту. И если бы не те многоэтажные матерные конструкции, слышать которые от четырехлетнего ребенка было странно. Можно было бы даже сказать, что он успешно справляется со своим делом. Кто тебя научил, Виталий?» Сияющий от восторга ребенок повернулся к нему. Мы сначала в Рим ходили, потом сюда. Вот я и уговорил капитану Луку научить меня всему. А, знаю я его. Он работает на Дом Бадоэр, протянул взрослый. Дядя Марио. «А научите меня заходить и выходить из гавани!» «Лучше попроси свободный корабль у родителей, а то слишком это опасное дело — груженным судном маневрировать в узких местах», — посоветовал он. И на его удивление ребенок не стал капризничать, а согласно кивнул, вернувшись к управлению галерой. Марио решил посмотреть, насколько его хватит. Но проходил день, другой, а ребенок, изредка поправляемый им на небольших ошибках, все так же уверенно вел корабль вдоль береговой линии, огибая мели и подводные скалы, словно ходил в Средиземном море не один год. Это заставляло капитана по-новому взглянуть на ребенка, которому в доме прочили блестящее будущее. Если он раньше скептически к этому относился, то сейчас своими глазами видел его способности. 19 октября 1191 года от Рождества Христова. Венеция. Поблагодарив в порту дядю Марио, я помог Эрнесте собрать наши вещи и, наняв лодку, приказал править к своему дому. Кормилица истово крестилась, когда мы плыли вдоль знакомых мест, и едва причалили, первая, извинившись, бросилась искать детей, с которыми не виделась со дня нашего отъезда. Тут же моментально появились слуги, которые, поприветствовав меня, подхватили все вещи, уведомив о том, что к госпоже графине уже отправили курьера поскольку она сейчас была в церкви на вечерней мессе. По пути, кроме слуг и охраны, мне никто не встретился. Так что я решил подняться к себе и отдохнуть, подождав прихода мамы. Гол волн в ушах еще долго не мог успокоиться, и я под него незаметно уснул. «Виталий, мой ангел, вернулся, живой!» Меня разбудили поцелуи и горячий шепот. Проснувшись, я понял, что нахожусь в тесных объятиях родительницы, которая плакала и одновременно с этим пыталась молиться, не забывая при этом прижимать меня к себе. «Ну, мама!» Я поцеловал ее в ответ. «Перестань, я уже взрослый». «Конечно, конечно!» Вознесение благодарности Богу, Деве Марии и другим святым продолжались еще около часа, прежде чем я мог вставить хоть слово и сказать, что приехал домой ненадолго, и мне нужен свободный корабль, чтобы отбыть к отцу Феррару. «Но как? Почему ты?» Удивилась она так, что пришлось ей рассказать кое-что из того, что я мог, чтобы сильно не расстраивать. Ведь, узнав десять минут назад из моего рассказа, что я побывал в Акре, она чуть с ума не сошла от того, куда меня закинула. «Султан попросил передать письмо», — ответил я, и она сначала не поняла, о ком я говорю, а затем прикрыла ладошкой рот. «Султан? Тот самый, против кого мы воюем?» «Да, мам», — пришлось ей рассказывать более подробную версию своих приключений. А она, узнав, что я, оказывается, видел самого короля Англии и султана всех арабов, ойкала и от страха прикрывала глаза. Тут то ли я был слишком красноречив, то ли она сильно за меня беспокоилась. «В общем, такие дела», — закончил я рассказ. Отец, кстати, был дома?» «Да, заезжал на пару дней, очень удивился, что тебя нет, и уехал, поскольку дождь отправил его с посольством в Феррару». «Найдешь мне свободный корабль?» — попросил я ее. Она, тяжело вздохнув, сильно прижимала меня к своей груди. «Не хочу тебя отпускать». «Мам, ты лучше меня знаешь, что ей слова «надо» и «долг».» Я поцеловала ее в щеку. «У меня нет выбора. В ноябре заканчивается сезон мореплавания, начинается сезон зимних штормов, так что до этого времени мне как минимум нужно вернуться обратно к султану с ответом». «Мой герой», — улыбнулась она и позвала слуг, сказав, чтобы нашли дядю Андрея. «Пока мы его ждали...» я успел еще раз рассказать про свои приключения особенно про встречу с папой и продемонстрировать перстень который вызвал очередные вздохи и обвинения что не все ей рассказал с первого раза пришлось объяснять что столько всего произошло что уже и не упомнить потом в комнату вошел дядя с лица которого мгновенно пропала улыбка приведи меня он сначала с нами поздоровался а затем спросил куда меня опять пошлют сударыня андрея Мама не подхватила его шутливый тон. «Нужно взять любой, готовый к отплытию, корабль и отвезти Виталия в Феррару, к Энрико». «Прощай, моя спокойная жизнь», — тяжело вздохнул он, но тем не менее поклонился матушке и сказал, что выполнит ее распоряжение. «Может быть, тебе остаться, а письмо отвезет дядя?» — спросила она меня повторно. «Ну нет, мам! Я обещал!» — взволнован ответил я. «К тому же я так давно не видел отца!» «Ладно, хорошо, но обещай, что сегодня, когда я устрою званый ужин, ты еще раз все расскажешь о своих путешествиях. Только, понятное дело, ту часть, которую можно рассказать чужим. Подруги умрут от зависти, когда узнают, что ты встречался с самим Святейшим Отцом». Она довольно прикрыла глаза. А я так же, как и дядя пять минут назад, тяжело вздохнул. 25 октября 1191 года от Рождества Христова феррара дворец маркиза эст правителя марка графства феррара даже издали казался роскошным а подъехав ближе мы с дядей андрея только убедились в этом Колонады и барельефы украшенные позолотой чередовались с групповыми скульптурами стоящими в огромном саду перед дворцом фонтаны множественные беседки и скамейки из белого мрамора все поражало воображение и выглядело дорого богато все это великолепие однозначно указывало на то что местный правитель не испытывает проблем с деньгами. Когда мы подошли к охране, входными пропусками послужили гербы дома на наших одеждах. Только вот едва мы вошли внутрь, как поняли свою ошибку. Если уж быть конкретнее, то мою. Я так хотел быстрее рассказать отцу о задании, что, несмотря на сопротивление дяди, едва узнав, что Энрико Дандоло находится во дворце Маркиза, тут же поспешил туда. Теперь же оказалось, что мы с дядей в своих пусть и дорогих, но слегка пропыленных костюмах выглядели здесь гадкими утятами, на фоне праздно шатающейся и очень красиво одетой публики. На нас стали обращать внимание, презрительно смотреть, а дамы хихикать, шушукаясь между собой. Дядя мгновенно покраснел, щеки налились румянцем, а я, признавая свой промах, пообещал ему искупить свою вину, но сейчас попросил просто идти за мной не обращая внимания на идиотов. Ровную спину в венецианских одеждах и седую копну волос я увидел издали, и, лавируя между взрослых, которые удивленно на меня смотрели, устремился к нужной группе людей. Подойдя ближе и увидев, что отец о чем-то рассказывает дворянам, я воспитанно встал за его спиной, не прерывая рассказы. То, что происходит что-то не то, отец понял моментально, когда увидел, как некоторые стоящие перед ним дворяне начали улыбаться и многозначительно перемигиваться между собой. Догадавшись, что причины находятся где-то за его спиной, он повернулся, столкнувшись взглядом со мной и дядей. «Виталий!» — Энрико вскрикнул и, бросившись навстречу, поднял меня на руки. «Отец!» — я обнял его за шею, прижимаясь к колючей бороде. «Как? Почему ты здесь? Контесса говорила, ты на аудиенции у папы!» При слове «папа» у дворян, стоящих вокруг нас, начали вытягиваться лица и я решил слегка им отомстить за ехидные взгляды и усмешки в нашу сторону. Пришлось из Рима отправиться в Акру. У короля Ричарда I было дело к нашему дому, поэтому-то дядя Джованни остался там, а мне пришлось вернуться домой. но лице отца не дрогнул ни мускул при подобных новостях. А вот уши у посторонних, мне показалось, увеличились раза в два. Люди старались услышать весь наш разговор. — Ты виделся с Ричардом львиное сердце? — переспросил он. «Будто это обычное для нашего дома дело — встречаться с королями». «Да, и с султаном Салах-ад-Дином», — подтвердил я. «Они бы просили переводить им на встречи, когда обсуждали перемирие. При подобных новостях, а еще от осознания того, что он твердо знал, что я бы не стал его обманывать, придумывая подобное, не выдержал и отец, удивленно на меня посмотрев. «Когда ты освободишься? Мне так много нужно тебе рассказать!» — спросил я, смотря на него веселым взглядом смысл которого такой опытный политик, как Энрико, конечно же, понял. «Мы только с корабля и сразу на бал. Давай сначала соблюдем рамки приличия». Он опустил меня на землю и подвел к пышно одетому господину, который с видимым любопытством смотрел на воссоединение семьи. «Господин Марк Граф, позвольте представить вам моего третьего сына Виталя, а также младшего брата Андрея». Он наклонил голову. «Мы с дядей низко поклонились». Правитель милостиво чуть наклонил голову в ответ и с улыбкой сказал, «Я бы отдал свой лучший меч за то, чтобы послушать рассказ вашего сына, господин Энрико. Нечасто в наши края заглядывают пилигримы, только что прибывшие из святой земли. Если это ваше желание, господин Маркграф», — отец наклонил голову, «то сегодня же вечером на балу мы будем у вас». Тот согласно кивнул, отходя к своим подданным, а мы заторопились к жилищу, которое занимал отец. А он снимал сразу целый огромный дом, практически рядом с дворцом, вместе со всеми дворовыми постройками. Еще не доходя до ворот, я потянул его за рукав, чтобы он наклонился и тихо спросил, «Нужно место, где нас не услышат?» Он на секунду задумался, потом все же дошел до дома и крикнул принести полонкин, также приказав слугам обеспечить отдых дяди Андрея. А мы, сев в переносное транспортное средство, отправились к реке.